Глава тринадцатая. Смаук великолепный, огнедышащий крылатый дракон из повести Джона Рональд Даррэйла Толкиена являлся одним из самых колоритных персонажей, воплощенных на экране за последние несколько десятков лет. Даже злодеи из Марвел уступали ему в харизме и мощи. Богатый и зловредный, накапливающий свои богатства за счет мародерства дракон идеально подходил для того, чтобы воплотить в себе образ главного врага современности. В нём было что-то своё, родное, узнаваемое, но одновременно с этим чужеродное и отталкивающее. Настоящий хищник, вызывающий животный страх, рождённый ещё в те давние времена, когда человечество бегало с палками и камнями, скрываясь от мамонтов. Вопрос с именем решился тоже достаточно быстро. Использовать оригинальное посчитали невежливым, так что остановились на комбинации из фамилий участников проекта: Кор, Шунов, Ку, Чаев, Ж. Гулёв. Так дракон получил двусоставное имя Коркуш. Определившись со злодеем, Руслан начал самозабвенно творить вокруг него историю, накручивая факты друг на друга. Артём с изумлением смотрел на совсем юного писателя и на то, как ему удавалось объединить казалось невозможные вещи: дракон, планета, ресурсы, геноцид населения, вмешательство третьей силы, исполняющей роль хранителей галактики и обязавшей дракона действовать без использования технологий других миров. даже дух планеты и тот нашел свое отражение в сочинении. Идея получалась, конечно, бредовая, не выдерживающая ни малейшей критики, но для текущих целей подходила идеально. И центральное место в ней занимал избранный, что должен остановить вторжение путем выращивания антидота. Это каки садовод-спаситель. Однако создать сценарий – это малая часть работы. Куда как большей проблемой оказалась внедрение новой истории в мир измененных. Скачанная Артёмом система хоть и умела обучаться и подстраиваться под различные обстоятельства, но оказалась непригодна для воплощения сценария. Во всяком случае, учительского опыта Нины было недостаточно. Она растерянно смотрела на программный код, даже не представляя, с какой стороны к нему подступаться. Требовалась глобальная модернизация программы, но у Коршунова и не хватало ни опыта, ни навыков. Покраснев от смущения, она призналась уже на вторые сутки: "Я не смогу Здесь нужны настоящие программисты, а не китайская подделка в моём лице. Людей не будет во всяком случае в этом году. Артём решил сразу очертить границы проекта. Мы должны справиться самостоятельно. Можешь описать, в чём проблема? Если бы я понимала, завелась Нина. Нужна единая система очков за заданий и достижений, интеграция с магазином и монетами. По сути, мы хотим превратить мир изменённых в настоящую компьютерную игру. Если так, то нужны люди, что воплотят сценарий Да и проработка сценария должна быть куда серьёзнее, чем наброски семнадцатилетнего мальчика. Тёмка, а тебе не кажется, что мы уходим от основной темы? Неожиданно для всех слово взял Пётр. Ощущение, что ты делаешь систему ради системы, а не для того, чтобы помочь Антону. Зуб даю, ему с высокой колокольни плевать на то, кто будет генерировать сообщение, я или программа, и на цифры ему тоже наплевать, даже на монеты. В первую пару недель, а то и месяцев, он будет занят другим восстановлением дома, разработкой участка. Причем тут игра? А ведь он прав. Павел уважительно посмотрел на смутившегося Жгулева. Тому все еще было не комфортно, когда на него обращали пристальное внимание члены группы, из-за чего мужчина краснел и покрывался пятнами. Хочешь сказать, все это бесполезно? Артём покачал в руках стопку листов с написанным Русланом сценарием. Да при чем тут это? Мы определились, Антону нужен внешний враг. Его придумали. Так давайте действовать строго по обстоятельствам. Будем печатать ему сообщения руками без ввода сценария в мер изменённых. Если идея сработает, тогда через Ката найдём бригаду программистов. Не сработает, так зачем тратить кучу усилий на это? Вместо того, чтобы вносить данные в программу, Нина будет их оттуда брать и заносить в отдельный файл с историей. Мы, конечно, особо так ничему мер изменённых не научим, но на первом этапе этого и не нужно. Давайте докажем самим себе, что это работает. Потом будем разбираться со всем остальным. Дорогая, ты сможешь создать Гею? Даже не представляю, как это делать. Я не нашла, где в мире изменённых можно рисовать трёхмерные образы. Этого не нужно, мам. Руслан напомнил о том, что он тоже присутствует в кабинете. Гея не должна иметь какой-то образ. Наоборот, она должна быть максимально размытой, что-то абстрактное, непонятное. Помнишь, на нашем старом компьютере была заставка с чем-то постоянно изменяющимся? Вот и нам такое нужно. Упростил, так упростил. Я до этого я не знала, как создать простую статичную фигуру, то после того, что ты сказал о чём-то изменяющемся, прямо полегчало. Зачем создавать картинку? Артёма озарило. Ты же можешь вывести ему перед глазами изображение точно так же, как я через имплант. Это могу, только мне нужно его на чём-то проецировать. Даже трёхмерные карты строятся на базе, берётся некий фундамент, и к нему приделывается картинка. Не на стене же я это лепить буду. Дрон, практически одновременно воскликнули Артём и Павел. Посмотрев друг на друга, мужчины расхохотались, и уже Павел продолжил: "Цепляем на дрон Chroma Key, и на его фоне ты можешь проецировать хоть чёрта". Не чёрта, а вот это. Артём сделал несколько настроек и продемонстрировал видео Energoна. Физик так и не решился выяснить, попадают ли участники его группы под влияние этого материала, поэтому держал добытую котом каплю подальше от людей, но видео снять это не помешало. "Да, это оно!" возбуждённо воскликнул Руслан, уставившись на переливающуюся радугу. "Это гея!" Очередное пробуждение отдалось головной болью. Антон ощутил себя на чём-то мягком, но не спешил открывать глаза. У мужчины не было сомнений, что перед ним вновь появятся успевшие стать ненавистными сообщения. В животе заурчало, что заставило Техшена задуматься. Судя по ощущениям, он не ел несколько дней, хотя прекрасно помнил, как набил брюхо за несколько минут до потери сознания. Это стало определяющим фактором, чтобы разобраться, что вообще происходит. Антон открыл глаза и и сразу же их закрыл, потому что то, что он увидел, в природе существовать не имело права. Это уже не глюки, это что-то более серьезное. Я знаю, что ты проснулся и увидел меня, Антон. Раздался женский голос, а звучку Гея Нина взяла на себя. Не нужно делать вид, что меня не существует. Я здесь и я реально. Антон не решительно открыл один глаз. Сердце часто забилось, дыхание по какой-то причине перехватило, но на этот дискомфорт мужчина не обратил внимания. Он не сводил взгляда с самого удивительного существа, что только можно представить. Оно свободно висело в воздухе и переливалось всеми цветами радуги, постоянно перетекая из одной формы в другую: то шар, то странная крокозябра, то ощетинившийся шипами прямоугольник. В голове начало гудеть, но Антон не сводил взгляда со странного существа. Раньше глюки не умели разговаривать. Ягея, дух земли, представилось существо. Мне пришлось явиться тебе лично, чтобы подготовить к самому важному испытанию в твоей жизни, к тому, ради чего ты родился. Ты избранный, Текшен Антон, и только ты способен спасти человечество от надвигающейся на него беды. Юношеский максимализм Руслана требовал, чтобы через каждое слово в тексте Геи шли фразы: ты должен или ты обязан, но Артёму удалось убедить молодого автора в том, что такие посылы ни к чему хорошему не приводят. Как только человек слышит слова ты должен, у него автоматически включается отторжение всего, что за этим последует. Какой беды? опешил Антон. Он-то полагал, что его начнут вновь пытать, а тут такое. Земля в беде. В голосе Геи прозвучала искренняя боль. Надвигается угроза, которой человечество не видело несколько тысяч лет, и только тебе, единственному потомку великих героев прошлого, под силу с ней справиться. Вот что у нас произошло. Гея начала свой рассказ, а Антон превратился в благодатного слушателя. В первые секунды он относился с нескрываемым недоверием к тому, что говорит непонятное существо, но когда слова начали оставлять отпечаток в голове, заставляя реагировать тело, техшен осознал всю силу явившегося гостя. Так можно говорить только правду. Он, простой бродяжка, действительно является потомком древних воинов. Что хорошо научился делать Павел Так это включать малое напряжение, генерирующее озноб на коже и незначительную аритмию. Антон не ощущал внешнего воздействия, наивно полагая, что его разум действительно реагирует на слова Гей таким странным образом. Нина закончила вводное участие и умолкла, позволяя Текшену свыкнуться с мыслью о том, что впереди его ждут большие испытания. И что же я могу сделать? У меня ничего нет. Антону категорически не хотелось произносить эти слова. но поступить по-иному он не мог они рождались где-то в самой глубине его души там где подавить их не смогли даже 13 лет бродяжничества ты прав сейчас ты находишься на самом низшем нулевом уровне в таком виде земля помочь не возможно тебе предстоит меняться изменить себя свой образ жизни окружение стать сильнее и только после этого у мира появится шанс если ты согласен я буду тебе помогать не дам тебе сойти с пути "Я боли? Так это ты её вызывала." Антон быстро догадался, кто являлся источником всех тех неприятностей, что произошли с ним совсем недавно. Мужчина поднялся на ноги, с ненавистью посмотрев на переливающийся объект. Он больше не вызывал трепета, наоборот, являлся воплощением всего того плохого, что пережил Текшен. Гнев затмил разум, и даже выжженные слова об избранном не помогли сдержать злость. Антон слишком долго жил одним правилом: стоит хоть раз позволить кому-то себя опустить, будешь опущен всю оставшуюся жизнь. В одночасье такое не исправить. Раз так, надо бороться. Вот он враг прямо перед глазами. Прыжок вышел знатным. Антон практически видел Гию в своих руках. Он даже успел довольно оскалиться от предвкушения скорой расправы, но тут Пётр выкрутил уровень боли практически до максимума. Павел не успел увести дрон, но устройство врезалось уже бесчувственное тело. В подземном бункере повисла тишина. Никому не хотелось признавать, что проект начинает трещать по всем швам. Ко второму этапу команда подошла после основательной подготовки. Не только сценарий и красивые слова про избранного, но также и изучение нескольких трудов по обучению и дрессировке. Артём никогда не сталкивался с такими терминами, как положительное или отрицательное подкрепление, формирование долгосрочной программы поведения. и прочих вполне естественных слов для занимающихся дрессировкой людей, так что пришлось основательно попотеть над книгами. Пришло понимание, что предстоит корректировать не только Антона, но и свое отношение к процессу, свои действия. Это вызвало бурную реакцию, вплоть до отторжения. Например, Павел и Нина встали в позу, заявляя на полном серьезе, что им бумажная теория ни в одно место не сдалась. что они уже сына вырастили достаточно хорошим человеком без всей этой мудрёной теории и с бомжом они точно справятся сами. Артёму пришлось проявлять жёсткость и настаивать, чтобы к Текшину начали применять правильные методики, и вот эти самые методики провалились. Конечно, в начале всё шло отлично. Антон проникся идеей, стал податлив, но в последний момент произошло нечто, о чём они даже помыслить не могли. Мы чего-то не понимаем. осознав, что пауза начала затягиваться, Артём взял слово, причём говорил настолько спокойно, словно ничего критичного не произошло. Чего-то важного, что мешает нам достичь цели. Мы опирались на то, что существует проблема, которую нужно решить. Но что если в случае Антона её не существует? С Петром вышло всё просто и понятно из-за того, что он внутренне сам хотел вернуться к нормальному существованию. Хотя сейчас-то я понимаю, что нам просто повезло, но суть это не меняет. Пётр считал свою жизнь неправильной и хотел вернуться. Антон же не видит ничего неправильного в том, как он живёт, считая это нормой. Отсюда всё его поведение. Наши посылы просто не смогут пробить созданную им стену отторжения. Мне не нравится, куда ты ведёшь, хмуро пробормотала Нина. Я никуда не веду, лишь констатирую факт. Текшен слишком закостенел в своём текущем состоянии и стену отторжения положительными подкреплениями не пробить, к сожалению. Может, ты просто торопишься? спросил Пётр. Но вспылил мужик, с кем не бывает. Давай дадим ему ещё один шанс. Он не просто вспылил, он хотел уничтожить дух земли, напомнил Артём. Если оставить это безнаказанным, то весь сценарий пойдёт прахом. Сейчас техшон воспринимает лишь язык силы, что он и продемонстрировал. В прекрасной России будущего, которую мы с вами хотим построить, этот язык неприемлем, значит его нужно искоренять в зародыше. другой силой, ещё большей. А как же все твои положительные подкрепления? К сожалению, да, ещё большей силой, без особой радости подтвердил Артём. Иного пути нет. Прежде чем хвалить, нужно довести до состояния, когда эта похвала будет восприниматься. Сейчас она бесполезна. Блин, так не хватает нормального психолога, просто жесть. Лично я не понимаю, откуда в людях желание доминировать, подавлять, прогибать. Неужели всё это идёт от первобытных людей и до сих пор не выветрилось? Сами видите, чем меньше уровень самосознания, тем больше желание показать свою крутизну. Думаете, Антон прыгнул на дроны из-за нелюбви к радуге? Нет, он пытался наказать Гею за полученные страдания, показать, какой он альфа-самец, чтобы в следующий раз она даже не думала в его сторону ничего такого. Он был больше животным, чем человеком. Разве это плохо? Пётр встал на защиту Текшена. Желание защитить себя столь же нормальное, как и желание жить. Не путай, Петя, он не защищался, он нападал, пытался показать зубки, причём нападал на существо, олицетворяющее в себе всю землю. Представь, что существует правило: если обычный человек до неё дотронется, то она умрёт. Думала она о том в момент нападения. Да даже мысль такой не возникла. Нет, я настаиваю. Прежде чем приучать Антона к чему-то важному, его нужно сломать, по-другому дело сейчас не пойдёт, не с ним. оставляем идею с Геей и драконом, раз уже в это ввязались, но теперь к положительным начинаем добавлять отрицательные подкрепления. Если Антон не захочет спасать мир добровольно, будет делать это из-под палки. Урок 1. Знакомство с интерфейсом. Сосредоточьтесь на нижней части обзора. Награда за успешное выполнение урока одна монета. Сообщения рождались прямо в голове, минуя глаза. Во всяком случае, веки были закрыты. но красные буквы прекрасно читались и обретали смысл. Антон застонал и перекатился на живот, словно желая изгнать мысли из головы. Тело свело с удорогой, но тут же отпустило. Гея недовольно: "Вы не приступили к уроку номер один. Уровень наказания увеличен на десять процентов. Грёбаная радуга!" Зло прорычал техшин, перевернулся и наконец открыл глаза. Красные сообщения висели на том же месте, однако комната оказалась другой. Ни столов, ни дивана здесь не было, зато появилась тренажерная стенка, несколько гимнастических снарядов и матов. Словно он очутился в каком-то школьном зале для занятий физкультурой. Да достала! закричал Антон, когда его вновь ударил оттоком. Боль действительно показалась сильнее, яростнее. Появилось сообщение, что уровень наказания увеличивается еще на десять процентов, что заставило Текшина вскочить на ноги. Отсюда нужно выбираться немедленно. Взгляд остановился на окне, и решение о том, как поступить, родилось мгновенно. Мощным прыжком мужчина добрался до проёма и даже успел занести руку, чтобы разбить стекло, как в дело вновь вступила проклятущая Гея. Тело свело судорогой, и Антон ощутил себя на полу, хоть без боли и то радость. Зачем ты хотел разбить окно? раздался знакомый голос. Это плохой поступок. Где ты, тварь? Экшан, мгновенно позабыл о том, что секунду назад ему было плохо и вскочил на ноги. Мне нет смысла являться тебе избранный. Всё, что хотела, я до тебя уже донесла. Видно, что ты не до конца понял всю важность возложенной на тебя миссии, поэтому мне придётся вести тебя за руку, как неразумное дитя. Ты должен спасти землю. Это твоя миссия. Если для этого мне придётся причинять тебе страдания, значит, таково твоё желание. Ты спасёшь мир через боль. Хотя должна отметить, что это странный выбор. Я рассчитывала на полноценное сотрудничество. Я выберусь из этого дома. Антону категорически не нравилось услышанное. Забьюсь в самую глубокую нору, и хрен налысоват и меня там достанешь. Дверь находится позади тебя. Не нужно разбивать окно, это плохой поступок. Голос Геи не выражал гнева или недовольства. Ты волен покинуть этот дом в любой момент. Неужели ты ещё не понял самого важного? Я дух земли. Всё, что ты видишь вокруг, это я. Этот дом, эта земля, эта трава, даже воздух, которым ты дышишь, тоже я. На земле нет ни одного места, где моя власть была бы хоть как-то ограничена. Этот дом был создан для твоего удобства, не моего. Хочешь его покинуть твоя воля. Неограниченная власть? Так иди к военным, пусть они возятся с драконом. Чего ты ко мне-то пристала? закричал техшин и распахнул дверь. В лицо пахнуло жарким воздухом. Летнее солнце находилось в самом зените, заставляя придаться в тени даже машкару. Не готовый к такому повороту событий, Текшен сделал несколько шагов назад. В доме было прохладно и приятно. Ты избранный, единственный, с кем я могу общаться. Мне нравится, что ты не стал крошить окно. Ты проявил разумность. Такое следует вознаграждать. Получена награда. Плюс 1 монета. Баланс 2 монеты. Справка Вы можете тратить монеты для покупки товаров в виртуальном магазине редких товаров. Что ещё за магазин? Знакомое слово заставило Антона проявить интерес. За последние 13 лет он и забыл, что означает процесс покупок. Обычно за едой туда ходили более опрятно одетые дружки. Ответ на этот вопрос ты получишь после обучения. Скажи, ты готов приступить к первому уроку? Да пошла ты, зло прорычал Антон. Возможно, в иной другой ситуации он бы и согласился, но сейчас, когда ему ограничили свободу, нет. Пусть Ге убирается и ищет себе других избранных. Ответ неправильный, текшин Антон. В голосе Ге послышалась искренняя печаль. За такое следует наказывать. На то, чтобы убедить мужчину приступить к урокам, потребовалось несколько итераций. Каким бы крепким и упёртым Антон ни хотел казаться самому себе, совладать с неосознанной силой он не сумел. Злой, раздраженный, проклинающий всех и каждого Текшин сдался. Ладно, хрен с тобой. Что нужно делать? Избранный ты великолепен. Твоя целеустремленность поражает и достойна награды. Когда ты подтянешься десять раз, приз будет удвоен. Получена награда плюс одна монета. Баланс тридцать пять монет. Всего за месяц плодотворной работы Антон преобразился. Больше не было ни боли, ни страданий, ни наказаний. Наоборот, Ге поощряла каждое действие, награждая за это монетами. Поначалу Текшен скептически к ним относился, но стоило накопить достаточную сумму и купить себе полноценный ужин из ресторана экстра-класса, сомнения канули в лету. Такой вкусной пищи ему не доводилось пробовать никогда в жизни. Если бы он знал, во что обошлась команде проекта доставка еды, то всю оставшуюся жизнь заказывал только её. Рано или поздно кто-то из мучителей обязательно бы сломался. Процесс реабилитации Антона продвигался вперёд семимильными шагами. Tekson, сам того не замечая, прекратил отстаивать своё право на лидерство. Оказалось, что Антон является прекрасным приспособленцем, подстраиваясь под новые требования без лишних проблем. Обучившись принципу работы с виртуальным интерфейсом, Tekson приступил к следующей фазе тотальному восстановлению, причём восстановлению всего, начиная от дома и участка. заканчивая собственным физическим состоянием. Каждый день Антон бегал, прыгал, отжимался, после чего под пристальным присмотром Гей занимался ремонтом. Плотник из Текшина оказался не самый качественный, так что в первые несколько недель он больше портил материал, чем восстанавливал повреждения. Но постоянная похвала и проекции из импланта позволили сотворить настоящее чудо. Антон полностью обновил забор, починил калитку и вплотную приступил к крыше. По планам Артёма к концу лета текшен должен будет закончить с кровлей, после чего уже осенью займётся подготовкой участка под посадку. Народ у нас в гостях, неожиданно прокричал Пётр, указывая пальцем на экран. Камера одного из дронов показывала, как к деревне направляются сразу три то нерванных внедорожника. За последний месяц дождей не было, что позволило солнцу совладать с дорогой и испарить всю воду. Калии, конечно, никуда не делись, но теперь можно было спокойно проехать по полю. Чем к слову и воспользовался повёл Коршунов, пригнавшие сразу несколько форс-пиломатериалами и станками для обработки древесины. И теперь по проторённой дороге к деревне упорно ползли три тёмные машины. Что делаем? заволновалась Нина. Пусть Ге его предупредит о гостях. Ни в коем случае нельзя, чтобы он признался в том, что они избраны. Скажи, что дракон начал поиск, но не то, им люди ищут всех, кто может помешать планам своего господина. Сам-то понимаешь, какой бред несёшь. Нина разозлилась. А если это просто случайные туристы? На машинах без номеров? Павёл продолжил отслеживать картинку с дрона и только сейчас заметил странность. Туристы на таких не ездят. Тогда кто это? Неизвестность сильно пугала Нину. Здесь, в глубокой глуши, где даже телефон не ловит, неожиданные встречи могут нести опасность. Это мы сейчас и узнаем, предупреждал Антон. Нина успела едва ли не в самый последний момент К тому моменту, как все три машины остановились возле жилья Антона, тот был готов к встрече. Хлопнули двери, и на улицу вышли 10 молодчиков: крупные, накачанные, бриты с наколками. По Артёма внутри всё сжалось. Такие красавцы могли принадлежать только к одной когорте. "Хозяина сюда, даю 5 минут", прокричал один из гостей, после чего зелёные вёшки содрогнулись от выстрела в воздух.